Один из уголков сада Гурмышской. Ночь. Аркашка сидит на скамье. К нему подходит несчастливцев. Ты, не поужинал? Поужинал. Хорошо тебя братья накормили. Отлично. <свят> Ах, умный человек, Геннадий нигде не пропадет. Умный? Да. Вот ты про кого же? Про себя. А кто же это тебе сказал, что ты умный? Ты, с не верь, тебя обманули. Даже очень умный. Вот, во-первых, я ем с барского стола, потому что сказал, что так приучен у вас. А во-вторых, я, я сошелся с клюшницей. Поэтому случай Геннадий Меянович занял у нее денег, Да еще у меня бутылка наливки в уголку подле кровати, будто вакса. Для первого дебюта не дурно, Аркашка. Ты, брат, старайся, играй свою роль хорошенько. Я-то хорошо. Вы-то как -с. Я нынче счастлив, Аркадий. Я сделал хорошее дело. Да, хорошее. А еще лучше кобы как бы эти денежки-то... Что? Ампаше. А я тебе такое ампоше задам. Сколько денег в руках был, эх, Геннадий Михайлович, мя... были-то да Зачем же вы их отдали? Да ты помешал, саркашка. Как зачем? Они не мои. Вот важность. Сейчас давай, Бог, ноги в город на тройку покатили бы, потом на пароход в Ярослав, туда-сюда, в Нижний на ярмарку. Э, удавить тебя, Аркашки, я так думаю, было бы для тебя лучше и для меня покойнее. А, удавить. А? Вы говорите умны, а вот гимназист, это видно поумнее вас, он тут получше вашего ролика играет. Какая роль, брат? Ну что он такой? Мальчишка больше ничего. Какая роль? Первый любовник -с. Любовник? Да Че? Тетенки вашей Аркашка, у тебя не только фигура, а и душа колобская Только ты будь осторожен, не болтай лишнего За это вашего брата бьют Да, бьют И очень больно Как не бить? он тот -то любовника играет, а вы-то простака Я простака, да. я! Да, над которым смеются Мной. <смех> Что? Кто? кто говорит несчастный? Да ну, будет вам пугать-то меня, я ведь убегу. Чем же я виноват, когда сам слышал своими ушами? тот да кто проклятие? Тетенька с Булановым. О-о-о. Вот, дураком называли тут. Аркашка, и тебе твоя гнусная жизнь надоела? Так ты поди, удавись сам, не заставляй меня морать рук об тебя. Были деньги, да взять не сумели. По усам-то текло, а в рот не попало. А еще меня в товарища звали. Коли товарищи? так все пополам, тут и моя часть была. Я тебя в товарище, да не на разбой звал. Вот подайте мою часть, Подай. Аркашка, ты пьян, что ли? Ну, да, пьяный горжусь этим. Нет, убить, убить, и дело разговаривать нечего. Как не убить? Руки короткие. Аркашка убегает. Он солгал, бесстыдно солгал. О, как гнусен может быть человек. Но если, но если моя благочестивая тетушка этот образец кротости и смирения, о, я тогда заговорю с ней по-своему. Смеяться над чувством, На теплыми слезами артиста нет, такое обиды не прощает несчастливцев. Несчастливцев быстро уходит в глубь сады, а дома идет карп. Нужно парень в спальню ушла, можно и отдохнуть. Оглядываясь по сторонам, крадется, разыскивая кого-то улита. Вот. Погулять вышли? Да, Карп Савельевич, ночь Да, действительно, располагаете. Ну что ж, погуляйте, погуляйте. И то сказать, живой человек, а живой о живом и думаете. Вы это про что же? Да хоть бы про вас. В каких смыслах? Сами можете понять. Нет. Однако. Да мне что же, мне как хотите. Я вам не мудр. Это очень даже глупо, что вы говорите. А это как вам будет угодно. Не понимаю, как-то всегда люди во всем только дурное видят. Да ничего я тут ни дурного, ни хорошего не вижу, а только удивительно. Что? Удивительно? При ваших таких летах. Каких таких Вы на моих крестинах не были. Нечего я вижу вам говорить. Вас от разговора вы не убудете. Сидеть тут как Филин, да прибирайте, что в голову придет. Чтобы я вам здесь мешаю. Нет, это еще к чему? Напрасно вы так обо мне понимаете. Из-за деревьев появляется Аркашка. подпрыгивая и театрально расшарковая, слетит кулити и вдруг видит карпа. Вас спит. Да, кто его знает. Вы, вы долго у нас прогостите? А что нам здесь делать-то? следовало бы. Порядок другой. <свят> да. Вот дайте, Иван Петров, сейчас деньги <свят> он. Ну, конечно. Да. Мужчина. Задя, бар нигде. <свят> Добрые люди все прикупают, А, а, а мы все продаем. Да? Да. <свят> что одного лесу продано? Да. Что прочего. Да. Набьет парня полную коробку денег и, и держит. Ух. И никто уже гроша, не выпросит. Да. Да. А тут вдруг и полетят тысячи, И полетят. Разве летают? <свят> летают. Да, все бедным да родственникам. Вот бы поймать-то. <свят> Да ведь и ловят. А, все бедным, да Да-да, ну, как не родственники. А кому же, по-вашему? Да знаем мы, кому. Стыдись бы, припосторонница. А чего же его стыдиться -то? Это наш брат, стал чего же. Уж кажется, про нас... На всю губернию известно. Об нашей примерной жизни... Ну я про деревню не говорю, вот раньше что дальше будет. А в Петербурге, а в Москве... И все-таки вы не должны барню осуждать. Да, я осуждаю. Барни добрые, служить нам хорошо. Ну, а правда от чего же не сказал? Ведь я деньги на почту вожу. Так мне вернее знать, кому их посылают, да родственникам моли нет. Любопытный разговор. Да, да что вы, ничего любопытного нет. Ведь он все сочиняет. Доктору французу посылали. Итальянцу посылали. Да что землю межует, посылали. Как вам не стыдно? говорить-то. Я правду люблю, да, однако же спать, ну, у вас. Pues счастливо оставаться. Прощайте, Осётр Савельич. Уж ты мне, Пробовали наливочку, не знаю, хороша ли, хотелось вам угодить, а уж права не знаю. Очень хороша, отличная. Вы, должно быть, ее сами делаете. Ну, эти, эти ваши разговоры не иначе как в шутку принимаю. Хотите я вам завтра чаю сливок принесу. А, сделайте одолжение. Только от коровы. <реш> Ах, я вас не понимаю. Ну, то есть рому, рому, <реш> О, он у нас так называется. <реш> Поищу. Поищите, если любите. <реш> Вот вы сказали, если любите, а знаете, что я вам скажу на это? Нет, не знаю Вы вот это слово сказали мне в насмешку А вы не судите нашу сестру? За что же поймите, что я очень доволен? <сélate> <сélate> <сélate> Мужчины всегда довольны потому на них ответу нет. А вы возьмите наше дело, бывало, и вспоминать-то смертью. Про себя вам скажу, вам, вам и слушать-то будет скучно. Но, само собой, во всем этом одна только подлость. И не хочу и расстраивать ни себя, ни вас. Потому как вы мне милый, не как ваш барин. Бить меня идет. Жалости какие. Слушай, я присяду, вы меня загородите. Из глубины сада мрачный идет несчастливцев. Увидев улиту, он уходит прочь. Что? Идет, приближается. Назад пошел. Только так Дик посмотрел, какой у него взгляд ужасти просто, так тебе вдрожь, Варвар. Как же вы мои милые живете у такого барина? Какой он мне барин? Я такой же, как и он, и сломается, благо горло широкое. Что это вы говорите? У них барственность настоящая, врожденная. Этого отнять у них никак невозможно. А кто отнимает? Я только говорю, что мы с ним равные. Оба актеры. Он несчастлив своя счастливца. И оба пьяницы. Ахтем? Что? что? Вы что? Мы больше десяти лет по России-то бродим из театра в театр, как цыгане. Он от того и не был у тёта, что стыдно глаза показать. Ну, что, что только я слышу от <пас> вас. Вот теперь в Вологду пешком идет с сумочкой. Да ведь плашал, не удалось деньги зажать. Вот теперь на меня за это и бесится. Самый низкой души человек. Он у вас тут убьет кого-нибудь. С ним во строк попадете. Вся ухватка разбойничает, Пугачев живой. Хорошо, что вы мне сказали. Прощайте. Адью, Монплезир. Уж я пойду. Ах, страсти. А, Испугалась? А я так вот все больше чертей играл. Прыгал по сцене так. Батюшки мои, ушли меня извели. Аркашкой прыжками преследует перепуганную улиту. Извинений! Проровитесь смысл с усадьбой-то! Я вот уйду от вас и будьте вы прокляты! Я вот тушел бы сейчас, да боюсь по деревне собак пропасть. верный народ, самим есть нечего, собак развели. Да и ночью-то одному идти, страшно. Придется в беседке переночевать. Как же надо же туда идти? Там библиотека и наливка остался. А как туда сунешься? Он не спит? Если такой монолог прочитает, вылетишь в окно не хуже Фитлера. Пойду, поброжу посуду, георгины переломаю, все-таки легче будет. Аркашка убегает вглубь сада. По аллее медленно приближается Гурмышская. За ней семенит улита. Ну, ты говорил ему? Как же, не говорил? И очень политично говорил. И барыня, говорю, не почивают, потому как погода неодноковенная. Да. Гуляют они по саду и даже, может, скучают, так как одни. Не с кем им время провести. А вы тут сидите, лежите да нежитесь. какой же вы кавалер после всего этого. Он сейчас вскочил и стал одеваться. Ну хорошо. Да вот еще, матушка барыня, уж не знаю, как вам и доложить. Ну говори, что такое? Барышня куда-то скрылась. Ушла? В комнате нет, и постель не смят. И прекрасно. как же сюда? А также я очень рада, что мне не жалеть, когда она сама себя не жалеет. Я говорила, что она его не стоит. Не стоит, не, не стоит, стоит. далеко я уж и то немало удивилась, как это кому милого красавца до да такая... Это свое дело. Слушайте. Да. Да. Уж еще я узнала кое-что, только как-то и выговорить страшно. Как услыхала я, так всю же сударила. ударила. И так даже по всем членам трясение. Сколько раз я была приказана, чтобы таких глупых слов не говорила. Я сама женщина нервная. Ты всегда напугаешь меня сначала до истерики, потом скажешь кем нибудь пустить. Пустяки, пустяки, матушка барна, не извольте беспокоиться. Я насчет Геннадия Демьяновича. Ну говори, ну что? Ведь он вас обманул, он не барин, а актер. И родовую свою фамилию нарушил. Несчастливцев не теперь прозывается. И не столько они на театре, а все больше будто пьянством. И одежонка вся тут, что на нем. И пришли они а сюда что? пешком с котомкой. Такой он слыхал, Слыхала, слыхала. Но это же еще, вот. еще человек, ты его тоже охтер. Только, Матушка Барни, не захтер, вот, самый каторжный. <рес> Ой, как ты есть одних чертей, представляешь? Ну, тем лучше, тем лучше. Ах, как это все ловко для меня устраивает. Зачем же, Матушка Барни, хорошо? А тем, что завтра же утром их здесь не будет. У меня не гостиница, не трактир для подобных, господ. Ой, истинно, Матушка Барни, истинно. Что-что? Алексей Сергеевич идут. Вот Потому можно сказать, картинка, а не барин. Улита уходит. Увидев приближающегося Буланова, гурмышская скрывается за деревьями. Вбегает Буланов, суетливо оглядывается вокруг. Появляется гурмышская.